Трое суток мы тщательно следили за каждым перемещением в селе и его окрестностях, изучая особенности местности и жизненный уклад гирлихашин, эм, гирлихашев. Ты ты черт, язык сломаешь. Ну, короче, вы поняли. Я сидел на самой вершине холма, удобно оборудованном и тщательно замаскированном гнездышке, вооружившись вороном. и мощной стереотрубой на штативе, который выключил у артиллеристов. А по обе стороны от меня на значительном удалении исправно функционировали два трехсменных поста наблюдения, которым пришлось довольствоваться обычными двенадцатикратными биноклями и весьма потрепанными НСПУ. «Не почину хлопцам такая классная трубочка, как у меня». В табельный комплект экипировки спецназа сия диковинка, увы, не входит. В общем, все занимались своими делами. Мы ударно наблюдали, саперы спали с утра до вечера и периодически переругивались. Лейтенант пытался воспитывать прапорщика Васильева, полагая, что полученное образование и двухнедельный опыт пребывания на войне ему неоспоримое преимущество перед мужиковатым куском, простецкой внешности и с мягким характером. Дядя Ваня клал с прибором на высшее образование лейтенанта и на его потуги самоутвердиться вопла начальника. 20дть лет пребывания в войсках и активное участие во всех локальных войнах сформировали у немолодого сааппера свое, особое восприятие таких вот желторотых юнцов, которые смотрят на наш загаженный мир через розовые очки. Будешь выделываться, заведу на минное поле, я ставлю к некоторой матери. Таким образом обычно обрывал надоевшее наравовчение дядя Ваня, игнорируя угрозы начальника лишить его гипотетической тринадцатой зарплаты. и вообще отдать под трибунал за сперн обращение с вышестоящей персоной. В деревлехаше и близлежащих окрестностях ничего интересного не происходило. Жители вяло крестьянствовали, не проявляя особого рвения. Очевидно, никто особенно не надеялся на непрочный мир. В тракторной бригаде, расположившейся на окраине села Механизаторы неторопливо возились, восстанавливая свеже взорвавшиеся на своих и чужих минах трактора. Пастухи выгоняли овнов на обширные луга, находившиеся к северо-западу от села, противоположные от леса стороне. В лес, увы, никто не ходил и не ездил. — Мне кажется, все мы предстанем перед военным судом. «За неисполнение приказа», — мрачно предрекал, не на шутку встревоженный лейтенант, «С каждым часом шансы выполнить распоряжение генерала становится все меньше». Поначалу я было обратил внимание на тело движения командира отряда самообороны Герлихаша Мурата-2. Этот педантичный парниша... Во второй половине дня объезжал на своем уазике посты, расположенные по периметру села, производя смену часовых и проверяя службу. На круг у него уходило около полутора часов. Затем Мурат заруливал за зерноток, расположенный возле леса, на дальней оконечности села и намертво пропадал часов на 5-6 Так вот, когда я первый день заметил, как уазик бывшего офицера инженерных войск скрылся за объемной крышей зернотока у меня от радости что называться в забу дыхание сперло вот оно трагически прошептал я прикипая к окулярам стереотрубы и тут же послал гонцов к наблюдателям расположившимся ниже по склону с категорическим приказом все бросить следить за овсяным полем, что между лесом и зернотоком. Я надеялся, что сейчас стану свидетелем скрытого выдвижения этого симпатичного парниши в лес, где у него могло быть только одно дело — прокатиться на тот самый склад, ради которого мы здесь торчим. — Ай да сын, ай да молоток! — возбужденно похвалился я, потирая руки. Сейчас мы все увидим и запишем. Прошмыгнуть незамеченным в лес мурак не мог. В этом я был уверен на все сто. По периметру села в круговую шла сплошная полоса овсяных полей шириной от 30 до 50 метров, просматриваемая с нашего холма на всем своем протяжении. Вырасти по грудь овес еще не успел. Незрелые колосьи едва доходили взрослому человеку до колена. Так что если бы кто вдруг рискнул прошвырнуться в лес, даже по-пластунски, мы обязательно бы его заприметили на фоне нежной зелени. Ждать результата пришлось довольно долго. Командир отряда самообороны как в воду канул. За четыре с небольшим часа я три раза посылал гонцов к наблюдателям. Нет, в своих позиции также не просматривались какие-либо поползновения, пересечь полосу. — Но куда же ты провалился, красивый ты мой? — злобно пробормотал я, разглядывая незначительный фрагмент какой-то полуразрушенной хибары, торчавшей из-за угла зернотока. Вся постройка с моего НП не просматривалась. Ну не в этих же развалинах сидишь, блин. Спустя четыре часа пятнадцать минут после загадочного исчезновения из-за зернотока показался уазик «Мурата-2» и покатил к центру села. За командирской машиной неторопливо шла небольшая группа вооруженных мужчин. по всей видимости, бойцов отряда самообороны. Вдоволь поудивлявшись, я озадачился столь странным явлением и вызвал к себе наблюдателей, располагающихся на нижних постах. Опрос бойцов помог прояснить ситуацию, но приемлемой версии не дал. Та хибара с обоих нижних постов просматривалась великолепно, Там располагался штаб отряда самообороны. Возле небольшого здания был оборудован импровизированный плац, на котором «Мурат-2» производил развод караулов. Тут же, под навесом, стоял тентованный 66-й, дежурная машина. А на крыше, в небольшой деревянной башенке, сидел наблюдатель с биноклем и смотрел в сторону леса, судя по солнечным бликам. А еще мои бойцы рассмотрели на крыше Хибары развивающийся российский флаг. Это для нашей авиации, чтобы лихие вертолетчики не влупили ненароком, заприметив возле здания вооруженных людей. В сторону леса никто не перемещался. С оттаенной надеждой переспросил я, всматриваясь в физиономии бойцов. Если кто-то проспал, сейчас соврет и сразу будет видно. Командиру брать они у меня не приучены. Неа, — хором ответили наблюдатели, глядя на меня кристально чистыми глазами. — Ясно с вами, — разочарованно пробормотал я. Версия с Муратом-2, столь заманчивая на первый взгляд, оказалась несостоятельной. Симпатичный командир отряда самообороны никуда не пропадал. Он просто выполнял возложенные на него обязанности, находясь, как и подобает добросовестному исполнителю, на рабочем месте. Удостоверившись единожды в лояльности командира отряда самообороны, я сосредоточил все свое внимание на Мурате-1, главе администрации Герлихаша. В глубине души я даже порадовался. Единственный чеченский мужик, показавшийся мне более-менее порядочным на том сборище, автоматически выпал из списка подозреваемых лиц. Ай да я, ай да аналитик, блин. Не подвела меня интуиция. Дядька Ламброза наверняка остался бы доволен своим последователем.